«Вы видели? Видели, как драпал?» «Вот это да! Дезертировал, гаденыш!» «Не захотел в плен, скотина!» «И правильно, не захотел, между прочим!» Даже я заулыбался. Цирк с конями. Временное затишье все использовали по-разному. Кто-то хлебал воду, кто-то жевал сухпай, кто-то просто разговаривал. Буквально из-под земли, из бункеров, появились отсиживавшиеся там обитатели и случайные гости военгородка. Ходячие раненые, какие-то смелые девицы с банками пива в руках, я так понял официантки из столовой, гражданские клоны, веселые и болтливые, как чума. Группа конкордианских мальчиков-подростков, которые смотрели на нас, а главное, на наши нарвалы с таким восхищением, с каким древние люди, наверное, смотрели бы на оживших богов. Вся эта банда принялась нас расспрашивать, восхвалять, угощать, заклинать, благословлять и прочее-прочее. Когда из очередного бункера на свет Божий вышел ансамбль с большого мурома перегуды в сценических костюмах яловые сапоги, атласные портки, расшитые рубахи, на женщинах сарафаны, бусы, цветастые платочки, Я понял, что пора сворачивать вечеринку. Впрочем, она благополучно свернулась сама собой, не успел я и рта раскрыть. Подбежавший ко мне радист с несимпатичной фамилией Кек выпалил. Появилась связь со вторым гвардейским авиакрылом. Приняв от него гарнитуру переносной радиостанции РОН-25, я сказал, Степашин слушает. «Какой Степашин?» Голос на том конце был мне знаком и принадлежал эскадр-капитану Берднику, командиру авиакрыла. «Капитан Степашин, комроты 92». «А, Лёва, здравствуй! Извини, привык, Лёва, с нас, Лёва, с нас. Я тут только что с разведзонда картинку твоего боя получил. Молодцы! Дали перцу!» «Служу России, товарищ эскадр-капитан» но пить шампанское рано. К югу от твоего района шагающие танки. Их намерения оценить не можем, но я бы советовал тебе уходить на запад. Рад бы, да не могу. Много насилочных раненых, куча гражданских. Бросить их нельзя. Организовать вывод тоже не получится. Тогда смотри по обстоятельствам. Вертолетами и штурмовиками постараюсь прикрыть но подлетное время у них минут двенадцать не меньше. — Понял, товарищ эскадр-капитан. — Конец связи, Лева. Насколько быстро к нашему участку Приморского шоссе выйдут шагающие танки, оценить было трудно и неудивительно, что Бердник ошибся в худшую для нас сторону. Не успел я вернуть гарнитуру Кеку, как меня вызвал Арбузов. — Лева, песец крадется нах. «Мои передовые наблюдатели доносят о двух шагающих танках, но, думаю, их там никак не два». «Понял. Что у тебя с кумулятивными минами?» «Все отстрелял по танкеткам». «В таком случае жди. Все силы направляю на доставку тебе новых мин». «Ты еще колдуна нам, пожалуйста, доставь. Назрело!» – врач добавил Арбузов. «Сделаем!» я обернулся к гражданским и гаркнул по укрытиям получилось так громко что я сам испугался ребенок на руках уклонской женщины громко заплакал все по укрытиям повторил я потише и не высовывайтесь пока мы сами вас не попросим циклопы тоже насторожились рота слушай приказ идут шагающие танки наша задача задержать их «Хотя бы минут на десять!» Берник обещал поддержку с воздуха. «Сейчас все, кто не ранен, идут на склад. Берут кумулятивные мины и доставляют их на позиции Арбузова. Бегом марш!» Сам я побежал вместе со всеми. Схватил на складе два неподъемных железных чемодана и поплелся к Арбузову. Временами я пробовал переходить на быстрый шаг, даже на бег. Увы, не переходилось. Порядевший взвод Арбузова занимал позиции в умилительно пригожем квартале, где некогда проживал высший комсостав Конкордианского флота. Белые домики с верандами, живые изгороди и обсаженные фигурно стрижными кустами мозаичные прудики в персидском стиле, пара крылатых быков перед парадными входами короче, висячие сады семирамиды, да и только... На юге этот привилегированный поселок заканчивался капитальной оградой, за ней лежала тихая улица, а дальше – квартал новостроек, устремленных ввысь всеми своими тридцатью этажами. Хромированные поверхности, стеклянные фасады, но прямо метафора, как из газеты, день вчерашний уступает место дню сегодняшнему с его эстетикой и всяким прочим функционализмом. Мы с Арбузовым скоренько набросали план минных постановок. Получилось восемь противотанковых гнезд по 5-7 мин. Каждое гнездо занимало верхние этажи двух соседних усадеб. Так и вышло, что я в компании обычных рядовых и сержантов готовил погибель шагающим танкам. Мы находились у чердачного окошка одного из домов. Я вскрыл железный чемодан. Достал треногу, следящее устройство, пульт управления и, собственно, мину, пластмассовый цилиндр размером стас. Мину я укрепил на треноге таким образом, чтобы ее главная ось была направлена на улицу. Сверху я прицепил следящее устройство, соединил его разъемами с миной, затем прихватил пульт управления и спустился на первый этаж. То же самое проделали и циклопы. Как ни странно, мы управились в срок. Над нашей позицией повисла гнетущая тишина. Впрочем, ненадолго вскоре послышался мерный низкий грохот. Это шествовал наш шестиногий противник. В наушниках я слышал доклад передового наблюдателя. Дистанция 300. Движутся клином. Головной танк подходит к многоэтажке номер семь. Дистанция 250. Остановился. Я слушал все это и думал об обещаниях Бердника. Но где же носит их эти вертолеты и штурмовики? Вот сейчас врезали бы по супостату бронебойными и делу конец. Задержались. Перехвачены Черукскими дескоптерами? Вместо обещанных двенадцати минут прошли добрые двадцать. Где справедливость, товарищи? Головной танк направляется в проход между многоэтажками шесть и семь. Бесстрастным тоном продолжал наблюдатель. Остальные сохраняют направление движения. Теперь головной танк видел и я, разумеется, в ноктовизор. Его вытянутая боевая гондола, похожая на приплюснутый кабачок, плыла на уровне крыш двадцати этажек. Шесть ходильных конечностей довольно заметно расширялись к низу, как будто были обличены в расклешенные брючины. Но, разумеется, брючины эти были изготовлены из прочнейших мономолекулярных листов, и перочинным ножиком их было не вспороть. Главный калибр шагающего танка — широкополосную плазменную пушку впечатляющей мощности. Я видеть не мог, поскольку пушка эта располагалась в башне кругового вращения наверху боевой гондолы. Но четыре турели, ощетинившиеся рыльцами лазер-пушек и придающие обрису танка сходство с усатым жуком, я различал хорошо. Танк — достаточно деликатно для своих исполинских габаритов протиснулся между двумя многоэтажками, одна из которых, кстати, была недостроенной, рядом с ней скучал башенный кран. Чтобы оказаться в нашем квартале адмиральских домиков, танку хватило каких-то двух шагов. Теперь его конечности оказались так близко, что ничего, кроме них, я больше не видел. Кстати, почти ничего и не слышал. Сотни сочленений танка исторгали немыслимое количество разнородных, действующих на нервы, шумов. В любую секунду экипаж танка мог обнаружить наши противотанковые гнезда. Мне очень хотелось достать согласованным подрывом мин хотя бы два, а лучше три танка. Но собратья шагающего исполина медлили где-то за линией многоэтажек, и я лихорадочно испытывал свою интуицию в поисках единственно верного решения — взрывать мины или потянуть еще чуток. Пока я решался решиться, кое-что произошло. Я поначалу не понял, что именно в несколько слаженных аккордов взрывы. Но визор, конечно, засветило, и он автоматически отключился. Взрывную волну я почувствовал за доли секунды до того, как она меня накрыла — есть у меня такой скрытый талант — и рефлекторно убрал голову от окна. Волной смело стекла, выломало оконные переплеты и, кажется, сорвала крышу. Тем временем штурмовики Бердника, а это были они, выдали вторую порцию управляемых бомб. И тут я понял — пора.